Понедельник, 7 июля, 13 часов 28 минут. Маленький таксист из Андижона легко выпрыгнул из фургончика с логотипом «Озон доставка», отвернул рукав и снова посмотрел на часы. Он отставал от графика уже на 20 минут, а тоннель все никак не заканчивался, и это его злило. Он сердился... на идиотов, которые перестали помещаться в собственном городе и застроили его так, что им пришлось целыми километрами загонять свои дороги под землю, на русского с чужой кровью на рубашке, которого не надо, нельзя было пускать в машину, на себя за то, что все-таки открыл ему дверь, три часа сносил его наглую болтовню и не убил, хотя мог, и не просто мог, хотел. Никогда еще ему не хотелось убить человека». А вот этого с веселым голосом и мертвыми пустыми глазами в самом деле нужно правильно было убить. И он чувствовал это с самого начала, но себе не поверил, пока снаружи не постучалась девочка из «Тойоты». Но и потом не убил. И даже не отобрал пистолет, а наоборот оставил его с мальчишкой и послушно отправился выполнять его план. И это, пожалуй, сердило андижонца сильнее всего. Придуманный русским план был хорош, прост и логичен настолько, что не было смысла спорить и выдумывать другой. И времени спорить не было тоже. Он быстро шел между рядами автомобилей, заглядывая в окна, рассматривая лица. На него не обращали внимания, он был невидимка. пожилой темнолицый мигрант, который отбился от стада или сбежал от сволочи бригадира, или просто решил размять ноги и заодно поглазеть по сторонам. До тех пор, пока он не нарушал эту границу и не заговаривал с ними, его как будто не было вовсе. А вот потом всё менялось. И хотя каждый раз складывалось по-новому и не похоже, он уже научился угадывать, в какую сторону повернется разговор, в первые несколько секунд. Сразу, как только произносил свою первую реплику, и его, наконец, замечали. И потому, как взглянул на него сейчас водитель белоснежного Ниссана Кашкай, таксисту из Андижона стало ясно, что здесь он потеряет не меньше пяти минут, причем еще до того, как поздоровался и задал свой вопрос. «Ты мусульманин, брат?» «Что, простите?» — спросил водитель Ниссана, красивый седой кавказец с золотым кольцом на мизинце, и раздраженно поморщился, как будто его никогда еще о таком не спрашивали. «Ты мусульманин, брат», — повторил таксист спокойно. По крайней мере, вводную эту реплику, честную и простую, придумал не русский Он выбрал ее сам, и она... Ни разу пока не подвела его, даже если поначалу некоторые реагировали вот так, с досадой или смущенно. И перед тем, как ответить, оглядывались по сторонам. Кавказец тоже оглянулся и бросил короткий взгляд через плечо. За спиной у него сидела полная блондинка лет сорока, обнимая за плечи двух сонных девочек-подростков и смотрела на гостя неприязненно и тревожно. «Я не понял», — сказал кавказец хмурясь. «Вам что нужно?» «Мусульмане должны помогать друг другу», — ответил таксист и снова умолк. «Нарочно, потому что после этих слов тоже была уместна пауза. Это были важные слова. Слишком важные для того, чтобы смешивать их с остальными». Блондинка нервно шевельнулась и приготовилась говорить, но муж остановил ее жестом. Лицо его немного расслабилось. «А, вот в чем дело», — сказал он и потянулся к карману пиджака, видимо, за бумажником. Антижонец не обиделся. За последний час у него было два с лишним десятка таких разговоров, и ни один, как ни странно, не показался ему унизительным. Может быть, потому что все они рано или поздно заканчивались одинаково. Впервые за долгое время он всё делал правильно и знал точно зачем. Нужно было просто объяснить. «Ты не понял, брат», — мягко сказал он и улыбнулся. «Я пришел не просить помощи, я пришел помочь».